Обмытый дождем узкий серп, народившегося в месяц, до краев, налитый синевою, стоял над пожарищем. Хорявая тень заживо сгоревшего дерева распласталась по двору. Гарью наносило с соседнего участка. Там обогленные яблони, когда-то посаженные под окнами, окружали обвалившуюся печную трубу на пепелище. Слышно было, как через улицу во дворе колготятся в шоферы у машин. Третьяков пошел туда. В доме на полу спали в повалку. Он влез по шаткой лестнице насеновал сеновал. На ощупь сгреб охапку сена, пахнущего пылью, лег, укрылся в шинелью с головой. Хотелось уже к месту и скорее бы. Засыпая, слышал внизу голоса шоферов, медленное гудение самолета где-то высоко над крышей. А на другой день он встретил старшего лейтенанта Таранова в штабе артиллерийской бригады. Прошагав на восходе солнца километра шесть пешком, Третьяков явился рано. Писаря только еще рассаживались за столами. После завтрака им ни за что браться не хотелось до прихода начальства. Они с деловым видом открывали и захлопывали ящики. Полки артиллерийской бригады под дивизионно поддивизионно, побатарейно, приданные стрелковым полкам и батальонам, разбросаны были вверх на широком фронте, а штаб стоял в хуторе в четырех километрах от передовой. Дальние артиллерийские разрывы сотрясали тишину и лень, повисшие под низким потолком хаты. Когда ветер поворачивал оттуда, доносило частую строчку пулеметов, но слышней жужжало на стекле оса. В раскрытой наружу пыльной створке окна Ползла она снизу вверх, по стеклу удерживая себя трепыхающимися крылышками. И писарь на подоконнике перегибался, сладострастно и опасливо нацеливаясь раздавить ее. Дымком летней кухоньки наносила со двора. Там под вишнями в деревянном корыте стирала хозяйка. Горой лежали на траве штаны и гимнастерки, Вываривался на огне полный чан портянок. Писарь Фетисов, молодой, но уже лысоватый, добровольно вызвавшись помогать, похаживал вокруг корыта, как на коготках. То сук разломит о колено, подкинет в огонь, то помешает в чану, а сам глаз не мог отвести от камена, колхавшихся в вырезе рубашки грудей, От рук хозяйки, голых по плечи, сновавших в мыльной пене, из окна ему подавали советы, и только старший писарь Калистратов, готовясь дело делать, делать прочищал наборный мундштучок, готовясь подтягивать соломинку сквозь него». Вытянул всю, как в дегте, коричневую и мокрую от никотина, понюхал брезгливо, покачал головой. Писаре на окне удалось, наконец, задавить осу. Довольно обтер пальцы по белку стены, достал яблоко из кармана с треском, разгрыз, белый сок вскипел на зубах. Так какие тебе, Семешкин, «Часы разведчик припёр спросил Калистратов. А сам прилежно клонил к плечу расчесанную чубатую голову, осторожно, чтобы не оборвать, протягивал новую соломинку через мундштук, начисто прочищая. Семёшкин поёрзал штанами по подоконнику. «Доксу! Им везёт, разведчиком. Калистратов на свет поглядел в отверстие, прочищенный ему штучок. «Впереди идут все ихние. Чего им?» Третьякова писаря не замечали вовсе. Мало ли таких лейтенантов, обмундированных и снаряженных, проходит через штаб по дороге из училища на фронт.